Глава 14. Ева. Магия — это нечто удивительное и непостижимое для человеческого разума. Безмерное количество времени тратила в родном мире в поисках подходящего размера одежды. А тут раз — надел вещичку, и она сама уменьшилась до нужных параметров. Это еще что? Стоит только пожелать, и небольшие изъяны наряда, которые кажутся отталкивающими, исчезают. Ну или почти все изъяны, если не учитывать, что платья все равно остаются слишком откровенными. Я уже больше часа стою в примерочной, вертясь перед зеркалом, в попытке найти что-то приличное. Слишком короткое. Провожу рукой по красному бархату. А это слишком прозрачное. Взгляд падает на голубой шелк. А это вообще нельзя назвать одеждой. Несмотря на возможность изменять внешний вид платьев, не получается сделать их приемлемыми для меня. Хотя, с другой стороны, если все женщины одеваются в такой ужас, чем я хуже? Правильно, совершенно ничем, поэтому возьму всего и побольше, а потом уже буду разбираться, что с этим делать. Мужья не мешают. Они вообще предпочитают отсиживаться в сторонке, пока демон-консультант, не прекращая, предлагает новые варианты. К счастью, я вижу только его руку с очередным ворохом вешалок, протискивающуюся между шторок. Рекомендую начать с голубого. Лилейным голосом протягивает он. Да, это платье сложно не заметить. Тонкий шифон струится, словно вода, сверкая серебряным отблеском на каждой складке. Материал выглядит невесомым, но при этом не настолько прозрачным, как другие варианты. Лиф уплотнен, полностью скрывая грудь и выгодно подчеркивая ее благодаря глубокому вырезу. Большое количество слоев материала почти полностью скрывает тело. Правда, нижняя часть платья все же полупрозрачная, с разрезом по центру, оголяющим ноги во время движения. В отличие от всех предыдущих платьев, в этом можно выйти на улицу. Отражение в зеркале, наконец, радует меня, но все же чужое мнение лишним не будет, особенно если это мнение будет исходить от мужчины. Пожалуй, для этого и консультанция идёт. Откинув разделяющую нас шторку, развожу руки чуть в стороны. Демонстрирую себя во всей красе. «Ну как, мне идет? Я тешилась показаться только потому, что это первый наряд, не похожий на нижнее белье. Парнишка такого точно не ожидал. Впав в ступор, он медленно краснеет, беззвучно открывая и закрывая рот. Взгляд его бегает то вверх, то вниз, а глаза становятся настолько большими, что я не понимаю, платье настолько ужасное или прекрасное. Широко раздувая ноздри, он шумно задышал, издавая какие-то нечеловеческие звуки. Сквозь густую шевелюру медленно проступают коротенькие черные отростки, которые я не сразу признаю за рога, пока они не увеличиваются до приличных размеров, гордо возвышаясь над головой, привлекая к себе внимание. «Вау!» — настал мой черёд восторженно разглядывать этого юношу. «Они настоящие? А как они появляются? Где ты их прячешь? А потрогать можно?» Заваливаю вопросами, но ручки уже протягиваю а он словно только этого и хочет, даже чуть вперед наклоняется, чтобы мне было удобней. «Ева!» — грозный рык Сета заставляет в испуге отпрыгнуть в сторону. Муж в один прыжок оказывается перед моим лицом, закрывая обзор на происходящее за его спиной. А судя по грохоту и жалобному скулежу, Вэлл нападает на консультанта. «Стойте, не надо! Это моя вина!» Пытаюсь сдвинуть Сета в сторону, но он, как неподвижная скала, зажимает меня в углу. Он ничего не сделал, прекратите. Ева, ты не понимаешь. Сет пытается удержать меня на месте. Если демон показывает часть своей сущности женщине, то это равно предложению разделить с ним постель. Если бы ты прикоснулась к рогам, то дала бы свое согласие. Что? рожки то с подвохом оказались. Хотя какая разница? Прекратите немедленно. Ничего страшного не произошло. Это я виновата. Хрипы за спиной мужа становятся все тише а звуки ударов все громче. Если я сейчас же не вразумлю мужа, он убьет своего сородича из-за моей неосведомленности. «Вэл, если ты сейчас же не прекратишь, я найду не трех мужей, а целый гарем, и ты будешь видеть меня раз в год, и то издалека». Сказав это, поднимаю взгляд на Сета. «Тебя это тоже касается. Хватит». Муж отступает, а звуки драки прекращаются. Кругом бедлам, платья обрывками валяются на полу. В углу сидит избитый мальчишка с искровавленным лицом и тяжелой одышкой, а над ним возвышается Вэлиал. Я вижу в нем ярость и жестокость, которые приписывают демонам. Глаза горят, вены на шее и руках вздулись, каждая чёрточка лица заострилась, превращая его в настоящего хищника. И это мой озорной Вэл? Кажется, я сильно недооцениваю этих мужчин. Возможно, действительно стоит их опасаться. Сет протягивает руку, а я неосознанно делаю шаг назад. Для него это становится неожиданностью. Сморщив лоб, он отводит глаза в сторону, но я успеваю заметить промелькнувшую в них боль. «Нам лучше уйти. Вопрос с одеждой решим в другом магазине». Оглянувшись, понимаю, что не хочу расставаться с новым нарядом, мне слишком нравится собственное отражение. Я беру только это платье. «Хорошо», — сквозь зубы шипит Велиал. «Подожди нас на улице. Мы выйдем через пару секунд». Безразлично кивнув, бросаю последний взгляд на пострадавшего паренька. Кажется, он начинает приходить в себя даже быстрее, чем я ожидаю. Синяки на лице постепенно исчезают прямо у меня на глазах. Демоны. Что с них взять? Стараюсь не смотреть на масштаб разрушений. За пару минут муж разнес половину магазина. Выхожу на свежий воздух и делаю глубокий вдох. Итак, я поняла, что уже не дома демоны не такие лапушки, какими кажутся и мне срочно нужно учиться, чтобы избежать новых неприятностей. Подумать только, коснись я этих треклятых рогов и, считай, обзавелась еще одним супругом. Хм, или здесь секс не повод обременять себя вечными узами. Стоит подробнее расспросить Вэлла и Сета, пока не вляпалась в очередную историю. Мужья не сильно-то спешат. Я успеваю осмотреться по сторонам. Хочу зайти в каждый магазин, но сначала перекусить. Желудок громко соглашается с этой идеей. Закон подлости, не иначе. Только подумала о еде, как мой нос улавливает умопомрачительный аромат. Ммм, где-то поблизости готовят мясо. Я бы сейчас не отказалась от бургера и плевать на фигуру. У меня стресс. Имею право. Запах настолько манящий, что я блаженно прикрываю глаза, а рот наполняется слюной. Ох, как же мне сейчас хочется чего-нибудь жирного и сладкого. А можно всего и сразу». Расслабившись, не замечаю, как отталкиваюсь от стены, делая пару шагов вперед, и совершенно случайно вдизаюсь во что-то очень твердое. И это что-то, а вернее кто-то, недоволен моей неуклюжестью. Медленно приоткрыв глаза, понимаю, что чуть не снесла с ног демона, очень угрюмого, и, судя по лицу, он очень хочет высказать пару ласковых слов. «Ада!» — шипит он, поправляя черную кожаную куртку. «Вам следует быть внимательней». Удивительно. Но это первый демон, который не вызывает у меня восторга. Он слишком человечный, что ли? Нос с горбинкой, близко посаженные глаза, чуть узковатые и не такие яркие, как у моих супругов. Кожа отдает нездоровой желтизной, губы тоненькие и сухие, как у старца. А ведь на вид ему не больше 35 лет. Небрежная щетина только добавляет ему возраста. Хм, вынимая, он по-своему расценивает мое молчание. Простите. Произношу лишь одно слово, которое вызывает полное недоумение на лице собеседника. Мужчина выглядит так, словно я покрыла его трехэтажным русским и самым отборным матом, а не признала свою вину. Собственно, что мне еще остается? Я правда виновата, стоило быть внимательней. Ада, вы сильно ударились. В его голосе проскальзывают испуганные нотки. Возможно, мне стоит сопроводить вас домой, если вы плохо себя чувствуете. И где ваши сопровождающие? Э-э, ну, они там», — махнула рукой себе за спину. Почему-то становится очень стыдно за свою неосмотрительность. «В магазине, а я тут, жду». Моя речь похожа на детский невнятный лепет. Хочется, чтобы этот незнакомец поскорее ушел, но вместо этого он смотрит мне за спину и злобно оскаливается. У него довольно грубые черты лица, но вместе со злобой появляется что-то еще, от чего хочется бежать без оглядки». Типичные карие глаза вдруг вспыхивают золотом, невероятно ярко. Вмиг рядом появляются Вел и Сет. По их реакции понимаю, что они знают жертву моей неуклюжести. Моя догадка подтверждается в ту же секунду. «Азазель, отойди от нашей жены!» Мне становится страшно от голоса Сета, хотя я все еще не отошла от представления в магазине. Может, я опять что-то не так сделала? Кошмар! Когда же это прекратится?» За пару минут причинила столько неприятностей незнакомым мужчинам. Теперь понятно, почему Ада стояла здесь одна. Мужчина усмехается, но все же делает шаг назад. Он явно не настроен на конфликт, однако его следующие слова вызывают во мне негодование и даже обиду. «Вам стоит задуматься о поиске новых супругов. От этих толка не будет. Закрой рот и иди, куда шёл». Вэл и едва сдерживается, чтобы снова не ввязаться в драку. «С удовольствием». Насмешливо поклонившись, он быстрым шагом удаляется прочь. «Ева!» Сет успокаивается, прижимая меня к себе. «Он ничего тебе не сделал? Ты в порядке?» «Нет, он какой-то странный». Обернувшись, понимаю, что демон уже исчез. «Кто он такой?» «Забудь о нем. Вэлл и Сет быстрым шагом уводят меня подальше от этого места. «Предлагаю пообедать, а потом продолжим покупки». Нам еще нужно успеть подготовить тебя к завтрашнему балу. Странные они. И тот демон тоже. Нутром чувствую. От меня что-то скрывают. Но пусть даже не надеются, что я не попытаюсь это выяснить.